Тебе, Господи, воздвигл душу мою, Боже мой, на тебя упова, да не постыжуся, человек век, ниже да посмеют меня врази мои, ибо все терпящие тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконною ще вообще пути твоя, Господи, скажи мне, и стезям твоим научи меня, настави меня на истину твою и научи меня, я ты и Бог, спас мой, и тебе терпех весь день. Помяни щедроты Твоя, Господи, и милости Твоя, яко от века суд. Грех юности моя и неведения моего не помяни. По милости Твоей помяни, мятый ради благости Твоя, Господи. Благо и прав Господь сего ради законоположиться грешающим на пути. Наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Все пути, Господни, милости и истина, взыскающим заветы Его и сведения Его». Ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой много есть. Кто из человек, бояйся Господа, законоположит ему на пути Его же воли, Душа Его во благих во дворице, и семя Его наследит землю. Держава Господь, боящийся Его и заветы, и явит им. Очи мои, вынука Господу, яко Той исторгнет от сети нози мои. Призри на и помилуй мя, яко единороды, есть маска. Скорби сердце моего, умножишься от нужд моих изведимя, Виж смирение мое и труд мое, оставився грехи моя, вишь, враги моя, як умножившися, и ненавидением неправедным возненавидишь имя, сохрани душу мою, избави меня, да не постыжусь, яку повахнатя, Не злобею и правее прилепляв усе мне, яку потерпехтя, Господи, Избави, Божий Израиля от всех скорбей Его. Судими, Господи, оказни злобу моей, уходих и на Господа уповай, из не могу. Искуси меня, Господи, испытай меня, развзди утробы мои и сердце мое, Яко милость Твоя предочима мои моей есть, И благо угодих воистине твоей, Неси долг солмом суетным, И со законопреступными преступными не вниду, Возненавидях церковь лукавнующих И с нечестивыми не сяду, Умыю неповинных руцы мои. Я выду, жертвенник Твой, Господи, еже услышите ми глаз схвалы Твоя и поведайте и вся чудеса Твоя. Господи, возлюби их благолепие дома Твоего и место селения славы Твоя, да не погубившись нечестивыми душу мою и с кровей живот мой, еже в руку беззакония десница их исполнися мзды, а не злобой моей ходих, их избави меня, Господи, и помилуй меня, нога моя стала правоте. Церковь благословлю Тебя, Господи. Господь, просвещение мое Спаситель мой, кого боюсь, Господь, защититель живота моего, от кого устрашуся, нигда приближайтесь на мя озвобнующем, ежеснесть плоти моя, оскорбляющий мя и идти из немогоши и подоша, аще ополчится на мя полк, не убоится сердце мое, аще восстанет на меня брань, на него уповаю. Едино просих от Господа, то взыщу, Еже ими в дому Господне все дни живота моего, зреть ими красоту Господню и посещать и храм святы Его, Якоскрымя в селении Своем, в день зол моих покрымя в тайне селения своего на камень Вознесемя, и ныне се вознесе главу мою на враги моя, обы дух, и пожрох в селении Его жертву, хваления и воскликновения. Пою и спою Господи, ви, услыши, Господи, глаз моим же, возвах, помилуй мя, и услыши меня Тебе рече сердце мое, Господа, взыщу, блыска тебе лице мое, лица Твоего, Господи, взыщу, не отврати лица Твоего от меня, не уклонися гневом от раба Твоего, помощник мой, буди, не отрини меня, не оставь меня, Боже Спаситель мой. «Яко, Отец мой и Мать моя оставис мя, Господь же восприят мя, законоположи ми, Господи, в пути Твоем, и настави на стезю правую, враг моих ради, не предашь меня в души стужающих ми, яко, воссташи на мя свидетели неправедни, и солга неправды себе, верую, видите, благая Господня, на земли живых». Потерпи, Господа, мужайся, и докрепится сердце Твое, И потерпи, Господа, «Слава от и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присны во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и, и во веки веков. Аминь. К Тебе, Господи, возову, Боже мой, да не примолчишь от меня, да никогда примолчишь от меня и уподоблюсь и нисходящим ров. Услыши, Господи, глаз моления моего, никогда молитимися к Тебе, никогда воздетими руцы мои ко храму святому Твоему. Не привлечи меня, согрешники, и сделающими неправду не погуби меня благолющими мир с ближними своими, злая же в сердцах своих. дашь им, Господи, по делом их, и по лукавству их по делам руку их даждь им, воздашь воздаяние их им, яко не в дела Господние в дела руку его, разоришь я и не созиждишь я. Благословен Господь, яко услыша глаз моления моего, Господь, помощник мой и защититель мой, На него упало сердце мое, поможем и, и процвете плоть моя и волю мою исповедим всему. Господь утверждение людей своих и защититель спасений Христа своего есть. Спаси люди Твоя и благослови достояние твое и упаси я его змия до века. Принесите Господи весыны Божии, принесите Господи Сыны Овни, принесите Господи ве славу и честь. Принесите Господеве славу имени Его, поклонитесь Господеве во дворе святем Его. Глаз Господень на водах, Бог славы возгреме, Господь на водах многих. Глаз Господень в крепости, глаз Господень в глаз Господа сокрушающего кедры, и строит Господь кедры ливанские, и стенит яко тельца ливанска, и возлюбленный, яко сын единорог,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 Вознесу Тебя, Господи, яко подъял мяйси, и не возвеселился врагов моих у мне. Господи, Боже мой, возвах Тебя исцелил мяйси. Господи, си от ада душу мою, спасл мяйси от нисходящих вров, ров. Пойте, Господи, в преподобни Его, исповедайте память святыни Его, якоп гнев в ярости Его и живот в воли Его». Вечер во дворица плач и за утро радость, а жерех в обилии моем не подвижусь вовек, Господи, волею Твоею подашь доброте моей силу. Отвратил же Иси лице Твое, и бы их смущен. к Тебе, Господи, воззову и к Богу моему помолюся, кая польза в крови моей, внегда сходите мимо из тлени. Еда исповеса тебе, перстели возвестит истину твою, слышу, Господь, и помиловай мя, Господь будь помощник мой, обратилась, и плач мой, в радость мне растерзалась, и в речище мое, припоясал мяся весельем, я когда воспоет тебе, слава моя, и не умилюсь о, Господи, Боже мой, во век тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и и во веки веков. Аминь.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 Преклони ко мне ухо твое, ускори изъятия, Будем и в Бога защитителя, и в долг ежеспасти меня, Яко держал в моей прибежище моей ситы, Имени твоего ради наставившими меня и припитающими, Изветишь от отсетишься я и уже с крышами. Яко ты и си защититель мой, Господи, В руце твоей предложу Дух мой, Избавил меня си, Господи, Божией истины возненавиделась и хранящая свой ты вообще, а жена Господа упова. Возрадуйся и возвеселюся о милости Твоей, яко презрелась и на смирение мое, спаслась и от нужд душу мою, и неси меня затворил в руках вражек, поставилась и на пространне нози мои. Помилуй мя Господи, яко скорблю, и яростью око мое, душа моя и утроба моя, яко исчезев болезни живот мой. И лето моя в воздыханиях, изнеможе нищетою крепость моя, и кости моя сметовшися, от всех враг моих бы их поношения, и соседам моим зелой, и страх знаемым моим, видящими вон бежавши от меня, забвен бых, яко мертву от сердца, бы их яко сосуд погублен, яко слышав гождение многих живущих в окрест, негда собрать им всем купинами Приять и душу мою, свящаша, аж женатя, тебя, Господи, упова хреб. Ты и си, Бог мой, в руку твоей жреби мои, избави, Бога из руки враг моих и отгонящих мяг, Просвети лице Твое, нарабатывай Его, спаси мя милостью Твоею. Господи, да не постыжуся, яку призвах тебя, да постыдятся нечестивые и снидут вам. Немы да будут усны, льстивое, глаголющее на праведного беззакония, гордынью и уничижением, коль многое множество благости Твоя, Господи, и уже скрылась и боящимся Тебе, соделаясь и уповающим на тебя пред сыны человеческими, скрыши их в тайне лица Твоего от мятежи покрыши в крови от пререкания язык. Благословен Господь, яко милость Свою в ограде ограждения, от жерех воиступлений моем, отвержен есть от лица очью Твоею. Всего ранее услышал и сеглас молитвы моя, негда возвах Тебе, возлюбите Господа все преподобнее Его, яко истины взыскает Господь и воздает излише творящим гордыню, мужайтесь, и докрепится сердце ваше всеуповающее на Господа. блаженник же оставишься беззакония, и их же прикрышешься греси. Блажен муж, ему же не вменит Господь греха, Ниже есть его стех тех его лесть, яко умолчах кости моя, отъеже звать ими весь день, яко день и ночь тяготе на мне рука Твоя. Возвратився на страсть, когда он земи терм, Беззаконие мое познах и греха моего не покрых, лех исповем нами о мое Господи, и Ты оставил и си нечестие сердца моего. Зато помолится к Тебе всяк преподобный во время благопотребно, а бачив потопе вод многих к нему не приближатся. Ты эти прибежище мое, от скорби, обдержащие меня радости моей, избави меня от обышедших мя, вразумлю тебя и наставлю тебя на путь, сей вон же пойдешь, Утвержу на те очи мои, Не будете я, как о немецко, им женесть разума, Броздами и уздою челюсти их востягнеши, Не приближающихся к тебе, Ноги раны грешному, Уповающего жена Господа милость обыдет.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 И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого Яко Твое Царство и силы, и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и пресной во веки веков, Аминь, Смиренную мою душу посети, Господи, В агресе все житие и ждившую, Им же образом блудницу Прими меня и спаси меня, Преплавая пучину настоящего жития. Помышляю бездну многих моих зол, И не имея кормителя помышлений, Петров провещаваю и глаз, Спаси меня, Христе, спаси имя Боже, Яко человеколюбец. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Скоро совнидем в невестник Христов, Да все услышим блаженный глаз Христа Бога нашего. Придите, любящие небесную славу, Сопричастницы бывших мудрых дев, уяснивши свящи наша верою, и ныне и во веки веков. Аминь. Душе покайся прежде исхода Твоего. Суд неумытен, грешным есть и нестерпимый. Возопи Господу в умилении сердца, согрешив Ти в ведении и неведении щедрый, молитвами Богородицы ущедри и спаси мя.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 Тебе припадаю, выпия недостойный, согреши Господи, согреши и неизнь достоин воззреть на высоту небесную от множества неправд моих. Но, Господи мой, Господи, даруй ми слезы умиления, единой блажий и милостивой, якоды имя тебя умолю, очиститеся прежде конца от всякого греха. «Страшно бы и грозно место имом им пройти, тело разлучився, и множество мя мрачной и бесчеловечной демонов срящет, и никто же в помощь спутствуя или избавляй, тем припадую Твоей благости, не предашь обидящим мя, ниже да похвалятся мне врази мои благи, Господи, ниже да реку. В руки наши пришел Иси, и нам предан Иси». Ни, Господи, не забуди щедрот Твоих, И не воздаж мне по беззакониям моим, И не отврати лица Твоего от мне, Но Ты, Господи, накажи меня, Обачи милостью и щедротами, враг же мой, Да не возрадуется мне, Но гаси его на мя прещение, И все упраздни его действо, И дашь мне к Тебе путь неукорный, благи, Господи. Занежи и согреши, не прибегов к иному врачу, и не простров руки мои от к Богу чуждему, не отри не уба моего, но услыши меня Твоею благостью, и утверди мое сердце страхом Твоим. И да будет благодать Твоя на мне, Господи, яко огонь по нечистое во мне помыслы. Ты, боися, Господи, свет, паче всякого света, Радость паче всякие радости, упокоение паче всякого упокоения, Жизнь истинная и спасение пребывающее во веки веков. Аминь.